Глава 9. Да не пропала Алиса, рассмеялась Анна Ивановна. Небось сбежала она от сумасшедшей мамаши. Знаете, куда и с кем? обрадовалась я. Директриса перестала смеяться. Нет. Голкина закрыта на все замки. Она вежливая, улыбчивая, спокойная, но никто из наших вам о ней не сможет рассказать ничего, кроме официальных сведений. Алиса Борисовна хорошо воспитана, никогда не опаздывает, эрудирована, прекрасно контактирует с учащимися. Как к педагогу, к ней нет никаких претензий. И как к сотруднице тоже не придраться. Одевается она, как и положено преподавателю. Строгие платья, костюмы, брюки с пуловерами. Всё без провокационных вырезов, разрезов. Ни разу её в мини-юбке не видела. В штанах с пупком наружу тоже. Но она очень закрытая. Никакой информации о её личной жизни я не имею. Если Голкина сидит в учительской, и вдруг у неё зазвонит телефон, она всегда выходит в коридор. А вот её мать. Анна Ивановна закатила глаза. Каждый день по сто вызовов мне. Девочка приехала на работу. Она не простыла по дороге. «Отправьте Алису выпить чаю, у неё с собой термос». Первую неделю я удивлялась, но отвечала, а потом заявила мамаша. «Ирина Николаевна, все вопросы вам лучше задавать дочери лично». Мать ответила. «Она на работе выключает телефон», — сказала, это требование администрации. Я никогда не давала такого распоряжения, но промолчала. Поняла, что Алиса устала от матери, хочет отдохнуть от неё, когда находится в колледже. И заблокировала контакт старшей Голкиной. Так она приехала! Вошла в мой кабинет без приглашения и заявила. Хочу посмотреть, в каких условиях работает моя малышка. Пришлось ответить жёстко. В нашем колледже визиты родителей студентов не приветствуются. «Родственников педагогов сюда вообще не пускают!» Еле-еле от неё избавилась. Директриса продолжала возмущаться поведением Ирины. Я смотрела в окно, а потом спросила. «Там пустырь? А где жилые дома?» Анна Ивановна встала. Раньше здесь располагался большой завод, часть военно-промышленного комплекса. В нём были административные здания, много подземных цехов, работала ПТУ. Мы с вами сейчас находимся в помещении этого профессионально-технического училища. Даже современные частные гимназии, за обучение в которых немыслимые деньги тратят, они и то не все так хорошо оборудованы, как наше здание. На каждом этаже по четыре туалета. В физкультурном зале душевые. Жилые дома поблизости отсутствуют. Что стало с подземными цехами, я понятия не имею. Вроде они ещё были в районе метро «Сокол» и в других местах. Ходят слухи, что их все соединяла тайная линия метро. Вот такая история. А почему вы интересуетесь? «Моя подруга подыскивает квартиру вблизи вашего колледжа», — соврала я. «Ей звонил мужчина по имени Пётр» предложил приобрести трёшку, которая досталась ему от покойного отца. Он сказал, «Мой дом находится впритык к зданию, где художников обучают». «Солгал», — махнула рукой Анна Ивановна. «До ближайшего жилого квартала отсюда минут десять пешком. Сначала надо миновать пустырь, потом железнодорожные пути, огромный офисный центр, его года три назад возвели, шоссе, парк» и лишь за ним идут пятиэтажки. «Для некоторых людей 10 километров немного», — улыбнулась я. «Может, всё же есть кто-то в коллективе, с кем Али общалась? «Сейчас придёт та, что владеет информацией о каждом сотруднике». «Правда, эти сведения не всегда достоверны», — сообщила Анна Ивановна и нажала на звонок на своём столе. В комнате появилась девушка. Она выпалила. Я туточки. Лара, познакомься. Это детектив. Представила меня директриса Евлампия Андреевна. Ответь, пожалуйста, на её вопросы. Лучше просто лампа, уточнила я. Лариса захихикала. Лампа? Ой, не могу. Надо же так ребёнка обозвать. Я решила побыстрее начать разговор на нужную тему. С кем дружила Алиса? Лучше спросите, с кем она разговаривала? еще сильнее развеселилась секретарша, прямо царица. Поздоровается со мной и мимо проплывает, ни слова больше. Добрый день, Лариса. Фу ты, ну ты!» Мы черная кость. Она типа на троне сидит. С коллегами также. Зато с учащимися она просто подруга, в особенности с мальчиками. А из них выделяла Никиту, Ракетина уточнила Анна Ивановна. «Ну, самого лучшего из всех выделила», зачастила Лариса. «Парень красавец, богатый. Замуж она за него собралась». «Не неси чушь», одернула болтунью начальница. «Я никогда не вру», обиделась Лариса и убежала, не закрыв за собой дверь. И почти сразу из коридора донесся ее голос. «Галь, тебя Анна Ивановна зовет». Директор закатила глаза. «Женский коллектив, понимаете?» Договорить Сокина не успела. В кабинет вошли двое — Лариса и полная женщина. Она обратилась к директрисе. «Звали меня?» «Нет», — отрезала та. Галина шумно выдохнула. «Лариска, что за шутки?» «Расскажи им, что Никита и царевна несмеяно делали в подвале», — потребовала секретарша. «Вот ты какая!» — покраснела Галина. «Я случайно проговорилась!» «Галина Васильевна», — сказала Анна, «я прекрасно знаю, что вы не сплетница. У меня в кабинете частный детектив, госпожа Романова». «Лампа», Лампа" — засмеялась Лариса. Галя подняла голову. «Люстра работает. Что тебя развеселило?» «Её так зовут, Лампа!» — пояснила помощница Сокиной и расхохоталась. «Выйди вон!» — разозлилась начальница. «Ой, всё! Я замолчала!» — пообещала девушка. «Буду держать рот на замке». «Не надо обещать то, что для тебя невыполнимо!» — нахмурилась Анна Ивановна. «Галина Васильевна!» — начала я. «Алиса пропала, не вернулась домой. Про то, какая у молодой женщины чрезмерно заботливая мать, нам известно. Ирина Николаевна нас заверила, что у дочери нет друзей». Но только что появилась информация о близких отношениях Алисы с учеником Ракитиным. «Это вам Ларка сообщила», — пробурчала Толстушка. «Она наш местный испорченный телефон. Скажешь ей, купила сегодня в аптеке гематоген, а он совсем невкусный, не то что в детстве. И что получится? Лариса птицы полетит по коридорам, и по окончании занятий к тебе начнут люди подходить, соболезнования выражать. Галочка... У тебя сестра умерла. Вот бедная девушка. Дали ей в аптеке лекарства, рецепты перепутали, всучили отраву. Ой, как её жалко». Галина свела брови в одну линию. «На минуточку. Я одна у родителей. И с Никитой, вообще-то, другая история». Завуч начала переминаться с ноги на ногу. «Садитесь, пожалуйста. В ногах правды нет», — опомнилась Анна Ивановна и вернулась за стол. Я села в кресло, Остальные расположились на диване. Галка, говори, велела секретарша. Лариса, сделай нам кофе, приказала Сокина. Вы его уже пили? начала сопротивляться девушка, которой очень не хотелось покидать кабинет в самый интересный момент. Капучино, сердито уточнила начальница. Горько вздыхая, главное информационное агентство колледжа удалилось в приёмную. «Начинай, Галочка», — ласково попросила Анна Ивановна. «Могу рассказать только то, что знаю», — предупредила Толстушка. «Фантастический роман Лариса сочинит. Одного выдумщика нам хватит», — помощилась директриса.